Глава двадцать девятая Я сидела в кресле-качалке на нашем заднем дворике. На руках у меня спала лиса. Мы обе были укутаны мягким шведским пледом, кресло чуть поскрипывало в такт моим укачиванием. Лиса приоткрыла глаза и сонно спросила. «Мамочка, ты здесь?» В ответ я обняла ее покрепче и провела пальцем по ее бровям и ресницам. Она снова сомкнула веки, и задышала ровнее. Мария сидела рядом, смотря на нас проницательным взглядом. Уже почти смеркалось, но было довольно тепло. Здесь была ранняя осень. Верхушки деревьев только чуть-чуть тронуло багрянцем, а лужайка была еще зеленая. Мария встала и плеснула нам по глотку белого испанского вина с бумажным корабликом на этикетке. Я все вспоминала, как оно называется. «Барка дель Корнетто, что ли?» Кудряшки лисы стали влажными, я провела по ним рукой и чуть прикрыла уголком трикотажного пледа. Мария нетерпеливо смотрела на меня черными требовательными глазами. Я тихонько вздохнула и сдалась. «Ну, хорошо. Было у нас с Джастином что-то. Все закончилось не очень хорошо». И я повела свою историю вновь, уже безо всякой утайки. Мария эмоционально слушала, а в конце совсем разволновалась. «Келла Какая жалость! Наташа! Ну как ты могла уехать, не выяснив с ним отношений? Ты бросила его молча, уехав с врагом!» И она метнула гневный взгляд куда-то вдаль, где теоретически мог находиться этот самый враг. Я прижимала лису и сидела, покачиваясь. Молчала. Потом во мне зашевелилось чувство протеста. «Это он бросил меня! Он обманул и предал меня! Он был с другой женщиной! Я же говорила тебе!» Я шепотом выпалила все это на одном дыхании. «Детка, не верь даже своим глазам! Они могут лгать! Забыла? Ты не дала ему возможности ничего объяснить!» Я, конечно, рада, что ты снова с нами, но посмотри в зеркало, ты теперь страдать будешь, не меньше. Мария сочувствованно смотрела на меня, а мне было нечего возразить. Какой смысл говорить об этом? Его уже давно нет. Вспомнив ясное и честное лицо Джастина, я поняла. Мне теперь не будет покоя. Мария права. Дальше я рассказывала обо всех, ставших мне там родными людях. Когда рассказывала о Дилле, голос мой дрогнул. У Марии тоже заблестели глаза. Потом мы долго сидели молча, пока Мария не задала вопрос, который беспокоил и страшил и меня тоже. О Марке. Наташа, он же опасный человек, как ты могла уйти с ним? Как я могла объяснить, что ответа у меня не было? Когда я подумала, что мне больше некому доверять, и доверилась себе самой. «Я глаз с лисы не спущу», — глухо ответила я, а Мария лишь покачала головой и пошла сполоснуть бокалы. Вернувшись, она протянула руки, чтобы взять лису. «Давай я раздену и положу ее. Утро вечера мудренее». И она поцеловала меня в макушку. Стало уже совсем темно. Вокруг фонаря на террасе роились мошки. Воздух был теплым и чуть отдавал сыростью, похожий на запах грибниц. Как прошла встреча с дочерью? У меня от страха чуть сердце не разорвалось, и я в ярости повернулась к Марку, который возник неожиданно, как граф Дракула сбоку от меня. «Тише, тише. Я не стал беспокоить тебя раньше. Я чуткий человек и все понимаю». Усмехнувшись саркастично, он закурил, а я бессильно вновь откинулась в своем кресле. «Марк, что ты хочешь? Лиса спит уже и в дом ночью, я тебя пускать не буду». «Натали, я хотел убедиться, что все в порядке». Он с удовольствием втянул в себя дым сигареты и выпустил его одним большим облаком. Я сидела внутрь, не плывя по течению. «Почему так происходит, Марк? Почему я перемещаюсь? За что мне вот это все?» Он наблюдал за кончиком своей сигареты, обдумывая мой вопрос. Потом ответил без обычного ехидства. Обычно это что-то родовое. Иногда это дар, иногда проклятие. Другой вопрос почему ты продолжила перемещаться после рождения лисы. Он нахмурился. Такого, в общем, не должно было произойти. По-хорошему, нужно это выяснить. «Самое главное — выяснить, причина это или следствие». «Можно заглянуть...» Слушая его, я застыла, понимая, что он задумался и может сейчас сказать что-то лишнее. Но в этот момент раздалось оглушительное кваканье древесной лягушки, и Марк очнулся. «Я пойду, Натали. Завтра у меня до обеда есть дела...» а после с удовольствием принимаю твое приглашение на чай. Спорить было бессмысленно. Я согласно кивнула головой, и он исчез, неслышно растворившись в темноте, которую не рассеивал свет слабого фонаря. «Ты идешь спать?» — выглянула Мария, уже облаченная в пижаму. «Я видела, что ты тут беседуешь со своим вампиром, и не стала выходить. Не хочу видеть его, пока совсем уж не придется». На вампира я усмехнулась, вспомнив, как сама только что сравнила Марка с Дракулой. «Иду, сейчас уже иду. Завтра придется тебе с этим вампиром познакомиться». Мария картинно приложила кисть руки к колбу и пошлепала к лестнице. А я рассмеялась и вошла в дом. Перед сном я достала книгу перемещений, блокнот, ручку и попыталась вникнуть в написанное. Нужно все это изучить и научиться владеть этим даром или проклятием, чем бы оно ни было. Я читала предложение за предложением, иногда останавливаясь и повторяя по словам прочитанные. Только после того, как до меня доходил смысл написанного, я делала запись в свой блокнот. «Опытный маг, обладая всеми необходимыми ресурсами», может переместить с собой одного взрослого или двух детей. Я подумала и сделала пометку на полях. Необходимые ресурсы. Далее, вспомнив слова Марка, я сделала еще одну пометку. В самом начале своего блокнота «Перемещение. Причина или следствие. Как узнать?» Нужно было постичь все написанное. Тогда, надеюсь, меня перестанет носить, как семечко от дуванчика. Я вспомнила синий кувшин, который расписала для Джастина. Синий, в белых летящих парашютиках. Что он сейчас думает обо мне? и оборвала сама себя. Сейчас он не думает ни о чем, потому что его нет. А вот что он думал о тебе всю оставшуюся жизнь, это вопрос. И я поняла, что просто обязана вернуться. С этой мыслью я уснула среди своих тетрадей и записей, не выключив свет.